Глава третья. Вот что сказал я, когда мы собрались за ужином, но、ну, не совсем за полноценным ужином, так легкий перекус на сон грядущий. Пора обсудить наши планы. А объясниться не хочешь? Джаны загнула бровь. Ты о чем? Я потянулся за сочным персиком. Что у тебя с полицией? Вопрос улажен. Кем? Гимназия Эфы за меня поручилась. «И тебя не посадят?» «Неа». «А что он такого сделал?» заинтересовался Федор. «Да, ничего особенного», — ухмыльнулась Джан. «Бродит по ночному городу и людей убивает. Все мы так делаем время от времени, согласись?» «Прекрати», — отрезал я. «Мне объявили вендетту. Если бы я не разобрался с оставленным, то сейчас не разговаривал бы с вами». Джан закатила глаза. У меня такая школа, терпеливо пояснил я. Там в любой момент к тебе могут прицепиться, вызвать на дуэль или устроить разборку прямо во дворе. Убиваешь кого-то при самообозначите, на тебя обрушиваются его родственники. Ты не знала, что в клановых гимназиях происходит такое дерьмо. Морфистка пожимает плечами. Добро пожаловать в реальный мир, добил я аргументом. В общем, вопрос решен. Полиция от меня отвязалась. Перейдем к более насущным вопросам. Я слушаю. Джан направилась к закипевшему чайнику. Кому чай? Мне. Доедаю персик и отправляю косточку в тарелку с яблочными огрызками. А я хочу мороженое, заявил Федя. В морозилке отрезала Джан. Ладно, ребята, мир, дружба, жевачка. У меня тоже есть что сказать. Ну, давайте послушаем Сергея для начала. Предлагаю поменять район. А с этим что не так? Удивился Федор. К нам присматриваются соседи. И что? Мальчик искренне не дорубает. А то, поясняю я, что мы тут занимаемся нелегальным производством оружия без клановой лицензии. А местные жители теперь думают, что у меня проблемы с криминалом. Правильно думают, съязвила Джан. Надо скрыться из их поля зрения, объясняю прописные истины, чтобы меньше сплетен распускали. Я подобрал тихую улочку поближе к гимназии. Рядом ходит трамвай. Нормально. Джан согласилась неожиданно легко. Я не против. Я тоже. Присоединился Федор. А что у тебя накипело? – спросил я, пока марфистка разливала ароматный напиток по чашкам. Судя по запаху, крепкий грузинский чай. Что надо, то и закипело. Улыбнулась Джан. Тебе ж без сахара? Без. Кивнул я. Передо мной нарисовалась чашка источающая пар. Федор извлек из морозилки брикетик мороженого. Надо бы еще продать чего-нибудь. заметила девушка, усаживаясь напротив. Ты и как, Федя? Не хочешь поработать? Почему нет? Мальчик пожал плечами. Столько денег на карманные расходы у меня еще не было. Есть клиент? заинтересовался я. Буду искать. Этой ночью я бродила по ставренинским снам, так что. А как ты их находишь? спросил Федор. Ну, тех, кто мечтает об оружии. Засыпаю с правильными мыслями. Пояснила Джан. Это часть моего дара, сложно объяснить. Ну, представьте, что я настраиваюсь на определенную радиоволну, думаю, что неплохо бы найти человека, готового заплатить бабки за нелицензионный меч, или как вчера, держу в голове конкретную фамилию с адресом, и подсознание выносит меня к нужным людям, как-то так. Впереди более сложные задачи. Морфистка уставилась на меня поверх чашки. Ты о чем? – не поняла Джан. Мне потребуется больше оружия, решил я подготовить почву самого разнообразного, не имеющего аналогов в этом мире. Лицо Джан стало непонимающим и настороженным одновременно. Поясни. Я немного почитал в библиотеке всяких книг о сверхспособностях. Получается, морфисты имеют доступ к коллективному бессознательному не только нашей планеты. Ты про параллельные миры? – невыдерживает Джан. Вроде того. Сны людей, живущих в других вселенных. Ты можешь получить к ним доступ? В теории могу, задумчиво произнесла морфистка. Это как разные пласты мира сновидений. Потребуется больше энергии и ки, чтобы пробиться на параллельные ярусы. Я раньше этого не делала, но почему бы и нет. А что ты забыл в этих снах? Оружие. Медленно проговорил я, убивающее на расстоянии. Повисла гробовая тишина. Так, голос Джан зазвенел от напряжения. Даже не думай, слышишь? Забудь и все. «Я не умею такое делать», — встрял Федор. «Можно научиться». «Зачем тебе это?» — нахмурилась Джан. «И откуда ты знаешь про оружие из других миров?» «Знаю», — отрезал я. «Есть надежный источник информации». «Это все, что тебе нужно понимать. Мне будет гораздо легче выполнять свою работу с хорошим оружием, а не с этими зубочистками». «Хорошим оружием!» передразнила Джан. Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Конец истории нас размажет. Одно дело прятать у себя незарегистрированного оружейника, и совсем другое собирать штуки убивающие на расстоянии. Я вздохнул. К законам люди относятся по-разному. Есть те, кто их соблюдает неукоснительно, боясь сделать шаг влево или вправо. И есть те, кто уверен, что деньги и связи решают все. Закон что дышло, ага. И есть люди подобные Джан. С одной стороны, им нравится получать бонусы от разных нелегальщины, с другой они боятся потерять берега. Что касается меня, то жизнь по ту сторону закона часть моей натуры. Я понимаю, на какие риски иду. Даже сделка с предтечами – это риск. Потому что Моеры не погладят по головке за подобные действия. При этом у меня есть преимущество. Запахнет жареным, свалю из города на Дамаморфе. С артефактом такого уровня можно странствовать по империи, не заморачиваясь фотороботами и инквизиторскими расследованиями. Что у тебя за работа такая? Не выдерживает Джан. Если упрощенно, я могу убивать за деньги. Я так и думала, ничем тебя не удивить. Пас, Джан скрестила руки перед собой. Я в этом не участвую, женщины. Как же с вами сложно. А в чем ты участвуешь? Вкратчиво интересуюсь я. Прозябание в ПСП, мелкие кражи у рыночных торговцев. У тебя офигенный дар и как ты его используешь. От клана отказываешься, с аристократами не сотрудничаешь. Значит, хочешь жить сама по себе? За свободу надо платить. Жизнь в дне системы стоит денег и немалых. Мы их зарабатываем. Отрезала Джан. Жалкие гроши. Я предлагаю нечто большее. Я найду заказчиков с большими деньгами, возьму на себя опасную часть работы, а вы с Федей призовете то, что мне нужно: качественные инструменты. Нас легко поймать. Покачала головой Джан. И что нам сделают? – спросил бродяги. Мы управляем артефактом, потому что наши судьбы не подвластны майорам. Это уникальный шанс, чтобы всех нагнуть. Никаких постоянных адресов. Перемещаемся по разным городам, торгуем клинками, убиваем по заказу и откупаемся от всех, кто захочет этому помешать. У тебя крышу снесло? – качает головой Джан. А что ты хочешь получить? Глаза Федора загорелись. Арбалет, кое-что получше. Доверительно сообщил я: пистолет с глушителем и снайперскую винтовку. Никогда не слышал о таком. Качает головой Федя. Конечно, не слышал. Все это существует в параллельных мирах, но не здесь. Инквизиторы запрещают любые разработки такого рода. И как это работает? Продолжает допытываться мальчишка. На каких принципах? Огнестрельное оружие, ответил я. Жмешь на спусковой крючок, из ствола вылетает пуля и на скорости звука летит к жертве. Можно хоть за километр от человека находиться, он даже не поймет, откуда стреляли. Главное создать оптику. Оптику, уточнил оружейник. Ну, оптический прибор для прицеливания. типа бинокля или подзорной трубы, чтобы видеть цель на расстоянии. Смекаешь? Я никогда не видела ничего подобного. Покачала головой Джан. И как прикажешь искать эту фигню в бессознательном? Мне нужно представлять, что тебе нужно. И мне, поддержал Федя. Это ведь сложное устройство, да? Вроде того. Я задумчиво повертел в руках чашку. Там много деталей, все они пригнаны друг к другу. Есть пружины, ударно-спусковой механизм, патроны. Что такое патрон? – поинтересовалась девушка. Снаряд, находящийся в стволе перед моментом выстрела, – пояснил я. Жмешь спуск, из патрона вырываются пороховые газы. Они толкают пулю по стволу и придают ей ускорение. Пуля летит в человека и убивает его на расстоянии. И от этого никак не защититься. Тихо произносит Джан. Вот почему инквизиторы запретили эти штуки. Обычный человек может убить одаренного, и тот ему ничего не сделает. При должной подготовке, заметил я, надо уметь стрелять и точно попадать в цель. Для этого не нужен дар. Пожал плечами Федя. Нет, я ухмыльнулся. Только практика. Странно, что ты знаешь об устройствах. используемых жителями других миров. Голос Джан стал подозрительным. Откуда ты можешь об этом знать? Я не буду раскрывать свой источник. Ну как знаешь. В общем, я готов взять вас двоих в долю. Тебя и Федю. С вас поиск устройств, извлечение чертежей из чужих снов и призыв в нашу реальность. С меня грязная работа. Должен признать, что я не всегда буду использовать огнестрельное оружие. Где-то мне хватит клинков или ядов. В этом случае вы ничем не рискуете, но получаете незначительный процент с каждой сделки. Это ты маленькому ребенку предлагаешь? Подколола Джан. Я не ребенок, возмутился Федор. Вы согласны или нет? Я согласен. Неожиданно заявил Федя. «Ладно», — сдалась Джан, — «мы и так увязли по уши. Да и не видно никакого способа, чтобы заработать денег и выжить в этой стране. Твой план ничем не хуже нашего». «Рад, что признаешь. Делаю глоток из чашки». «Что с практической стороной?» «Набросай эскиз», — предложила морфистка. «Хоть примерно, чтобы я представляла объект поисков». «Из меня художник не ахти». — Честно признаюсь я. — Лучше, чем ничего. — Нарисую. И еще один момент. — Продолжила девушка. — Чьи сны просматривать. Бойцов, создателей оружия. И самое главное, как ты планируешь собирать сложносоставные устройства? — Я такое делать не умею, — признался Федя. — С ножами и мечами все просто. Учти, мне надо хорошо представлять объект, материал изготовления — размеры, конфигурацию сплавы бывают разные. Мне бы в руке подержать или знать формулу с содержанием стали, углерода и тому подобного, а еще лучше понимать, как это все взаимодействует. Я на пару минут задумался, а ведь мальчишка прав. Если он не представляет схему стрелкового оружия, как добиться, чтобы система функционировала? Дьявол кроется в деталях. «Сделал пружинку не из того сплава, она развалится при выстреле. Все должно быть идеально выверено, подогнано и без соответствия стандартам не обойтись. Значит, мне придется влезать в головы к конструкторам, инженерам, специалистам закрытых военных предприятий. Обычный снайпер не может дать Федору исчерпывающую информацию». «Далее». Лучше изготовить запчасти, а потом собрать из них ствол с патронами и их наполнением тоже Гемар. В этом мире никто толком не представляет, что такое порох. Эта часть химии под запретом. Стоит тебе начать эксперименты со взрывчатыми веществами, жди в гости инквизиторов. И это я до глушителя не добрался. Глушитель, он же акустический фильтр. Есть плод моего больного воображения с позиции местного оруженника. Человек, не державший в руках пистолет, не способен представить глушитель. А что с оптикой? В моем мире оптические прицелы делаются на заводах. Это целый промышленный сектор. Дорогостоящее оборудование, шлифовка, полировка, калибровка. Я не знаю всей этой кухни. Но понимаю, что на ровном месте кустарными методами ничего аналогичного не создашь. Вот только парнишка смотрит на картинку в учебнике, запоминает характеристики и сплавы, а затем вытаскивает из пустоты меч, да еще и ножны под него, если попросишь. Эта реальность полностью разрушает мои представления о мире. Мне потребуются сборочные чертежи, деталировка, схемы отдельных узлов, сведения о материалах. Джанда будет эту информацию. Я скармлю ее Федору, и невозможное станет возможным. Не знаю, сколько времени это займет. Я получу то, что мне надо. Я набрасываю эскизы, допиваю почти остывший чай. А ты будешь искать ведение конструкторов, инженеров, тех, кто работает на оружейных заводах. Целые заводы! Охренела Марфистка. Да. В параллельных мирах огнестрел производится на заводах, им вооружают большие армии, свободно продают в магазинах. Это массовая индустрия. Мы раздобудем чертежи, спецификации и попытаемся собрать нечто подобное здесь. Образцовый бред, восхищенно произнесла Джан. Мы справимся. Стрелки часов приближались к полуночи. Не факт, что у нас получится с первого раза. задумчиво произнес мальчик. Будем пробовать, отрезал я. А сейчас отдыхайте. Завтра я постараюсь набросать эскизы того, что мне необходимо. А когда переезжаем? – спросил Федя. Часов три, чтобы соседи ничего не заподозрили. Проснётесь уже на новом месте. Мы начали убирать со стола. Федя отправился чистить зубы, Джан уселась за составление списка продуктов на завтра. Я нехотя приступил к мытью посуды. Если вдуматься, перспективы головокружительные. Главное выяснить пределы возможностей оружейника. Если он справится с пластиком, можно вытащить глок семнадцать. Почему нет? А если он в химии разберется? Почему бы не попробовать раздобыть тротил для взрывчатки? Ладно, это я размечтался. У меня даже нет представления, где искать первых клиентов. И как нарабатывать их базу в этом несовершенном мерке, а еще завтра в школу. И я сильно сомневаюсь, что от меня отвяжутся отбитые одноклассники.